Как быстро понравится человеку при знакомстве? Знакомство – важная часть нашей жизни. Часто наш успех и наши проблемы напрямую связаны с тем, как мы знакомимся. Удастся ли нам произвести хорошее впечатление при знакомстве или нет? Следующие советы из дипломатии, о которых многие не догадываются, помогут вам максимально быстро произвести хорошее впечатление. Итак. Первый совет. Вы начинаете знакомство с накопления согласия. В самых разных вопросах вы соглашаетесь с собеседником. При этом вы не озвучиваете первым свое мнение, а ждете, пока его озвучит другой человек. Подобная выжидательная позиция позволяет вам не сказать то, что не понравится другому человеку. Чем больше «да» вы из него вытащите, тем скорее он проникнется к вам симпатией. О Втором Совете еще задолго до карнеги говорили древние философы. Признавайте важность и значимость собеседника, оценивайте его по достоинству, делайте комплименты, но не банальные комплименты, а эмоционально значимые. Комплименты к его мыслям, успехам и достижениям. Дайте ему понять, прочувствовать, что вы восхищаетесь его взглядами, мыслями и результатами. К слову, дипломатия очень крепко опирается на этот совет. Официальные документы насквозь пропитаны такими выражениями, как: посольство свидетельствует уважение, примите уверение в самом глубоком почтении, имеем честь сообщить, с особой теплотой информируем и так далее. Чтобы понравиться человеку при знакомстве и сделать это быстро, Собеседник должен проникнуться к вам симпатией. Для этого он должен интуитивно начать вам доверять. Как это сделать, вам расскажет третий совет. Чтобы человек неосознанно проникся к вам доверием, сделайте следующее. Используйте дипломатический прием Маугли. Подчеркните, что вы с ним из одного теста. В важных вопросах вы не просто с ним согласны, но и в принципе думаете так же, как он. Продвигаете те же самые взгляды. Продемонстрируйте в моменте свою скромность и несовершенство. Хвастливые люди рождают зависть, а идеальные люди всегда смущают и отталкивают. Идеальных людей в природе их не существует. А вот скромность и умеренное несовершенство, наоборот, сближают. Попросите человека оказать вам небольшую услугу, хоть передать салфетку за обеденным столом небольшие услуги также активно помогают создать доверие разум человека сформирует связь помогаю значит доверяю наконец следуйте за главными правилами коммуникации активно стимулируйте диалог слушая собеседника разделяйте его эмоции поощряйте к изложению его точки зрения кивками и согласиями всячески обращайте внимание что вам важно И интересно все, что он говорит. Воспользуйтесь этими хитрыми советами, и результат не заставит вас ждать. Люди будут быстро проникаться к вам самыми позитивными чувствами.